порожденными гонениями. Может, и две тысячи лет назад апостолы таким же слабым и простужным голосом вселяли мужество и надежду в обреченных, напуганных ропотом толпы, на скамьях цирка и ревом хищников, в вивариях, каким сейчас так просто и душевно напутствует нас, подходящих к кресту, этот гонимый русский попик, скромный, безвестный и великий. Мы расходились по одному, чтобы не привлечь внимания. Трехъярусные нары под гулкими сводами разоренного собора, забитые разношерстным людом меченым страхом, готовым на все, чтобы выжить, со своими распрями, лютостью, руганью и убожеством, очень скоро поглощали видения, обращенные в храм болотистой поляны, чистые, как сказания о православных святителях. Но о них... не забывалось. Ведь не обмерщившаяся церковь одолевала зло, а простые слова любви и прощения, евангельские заветы, отвечавшие, казалось, из вечной тяги людей к добру и справедливости. Если и оспаривалась в разные времена право церкви на власти в мире и преследование инакомыслия, то никакие государственные установления, социальные реформы и теории никогда не посягали на изначальные христианские добродетели. Религии духовенства отменялись и распинались, евангельские истины оставались неколебимыми. Вот почему так ошеломляли и пугали открыто провозглашенные принципы пролетарской морали, отвергавшие безотносительные понятия любви и добра. над просторами России с ее церквами и колокольнями, из века в век напоминавшими сиянием крестов и голосами колоколов о высоких духовных истинах, звавшими воздеть очи горе и думать о душе, о добрых делах, будившими и в самых заскорузлых сердцах голос совести, свирепо и беспощадно разыгрались ветры, разносившие семена жестокости, отвращавшие от духовных исканий и требовавшие отречения от христианской морали, от отцов своих и традиций. Проповедовались классовая ненависть и непреклонность, поощрялись донос и предательство, высмеивались добренькие. Были поставлены вне закона терпимость к чужим мнением, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества. Как немного понадобилось лет, чтобы искоренить в людях привычку или потребность взглядывать на небо, истребить или убрать с дороги правдоискателей. Крепчайший новый порядок основался прочно на страхе и демагогических лозунгах, на реальных привилегиях и благах для восторжествовавших И янычар, поэты и писатели, музыканты, художники, академики требовали смертной казни для людей, названных властью врагами народа. Им вторили послушные хоры общих собраний, и неслось по стране — распни его, распни, потому что каждый должен был стать соучастником расправы или ее жертвой. совести представления о грехе и греховности сделались отжившими понятиями нормы морали заменили милиционеры стали жить под заманивающими лживыми вывесками